Бежим! рыкнул Зархан. Кхуган побежал вперед через торговые ряды рыночной площади. Старый воин не помнил город досконально и поглядывал на солнце, помня, что проходные ворота были на севере и юге. Кхуган рванул в сторону севера. Сотни гвардейцев и две сотни пехотинцев во главе с Зарханом молниеносно последовали за Кхуганом. Зверолюди пытались разорвать дистанцию с преследующими их рыцарями и стражниками Нефердорса ломая по пути торговые лотки и палатки, ведь сейчас был самый разгар дня, так что на площади было полным-полно горожан, которых сейчас безжалостно сметали со своего пути бегущие воины тяжелые лапы. «Нет!» – пищал женский голос перевернутой палатки. «Помогите! Стражи здесь зверолюди!» На площади начался настоящий переполох. «Посторонись!» – скалил лицо Кхуган, отбрасывая старика с пути. Сейчас ему было не до убийств, как и всем зверолюдям, попавшим в западню. Свалите! С дороги! -р -р". В свою очередь, воины Нефердорса были подобны рою пчел. С каждой секундой их число только увеличивалось. За зверолюдьми уже гнались по меньшей мере 500 человек. Город Нефердорс, в частности второй уровень, был огромен. Но все-таки вторженцам не удалось сбежать и скрыться в бесконечных переулках кварталов. Тяжелые лапы попали в окружение. «К бою!» – выкрикнул Зархан, оголяя родовой клинок Дзубаса. Молодой вожак понял, что им не уйти. «Построение капкан!» – рявкнул озлобленный Кхуган. Он являлся начальником гвардии и суровым воином, успевшим побывать в страшных передрягах. Три сотни зверолюдей тут же построились в правильный квадрат на обширном участке площади. Внутри был наследник Зархан. Его окружали элитные гвардейцы. Во внешнем оцеплении стояли пехотинцы, готовые отдать свои жизни, но не допустить нефердорцев к молодому вожаку. «Пусти меня, Кхуган!» – пытался пробиться в первый ряд наследник. «Господин, это не тот случай!» Командир гвардейцев понимал их положение. Сейчас либо забросают магическими заклинаниями, и тогда придется биться в рассыпную, или же их задают числом. «Все, что Кхуган сейчас может, затянуть битву хоть немного» и выудить момент для побега вожака клана зверолюдей. «Не указывай мне!» Все-таки вырвался молодой Зархан, и, проскочив через гвардейцев, встал рядом с пехотинцами. «Построение, кулак!» Сдерживая злость, выкрикнул он. И воины перестроились. Теперь на острие атаки был Зархан и лучшие воины. Позади них остальные гвардейцы и пехота. «Тяжелая лапа! В бой!» Взревел молодой вожак и сорвался в атаку, вычленив горящим взглядом бегущих стражников. «Нефердуарс!» – прокричал капитан стражи королевства, указывая мечом на ощетинившихся зверолюдей. «В атаку!» И вот две стенки бойцов бросились друг на друга. Нефердорец замахнулся мечом от души, намереваясь перерубить Зархана от ключицы до пупка. Но, к его удивлению, клинок не нашел своей цели. Через мгновение сверкнула сталь, И мир перед его глазами закрутился. Нефердорцу отсекли с плеч голову. Зархан ворвался в гущу боя. «Господин!» Звал в этой свалке Кхуган. Он не поспевал за горячим вожаком. Крики и ляск мечей запланили торговую площадь города. Сбоку послышалось мерное песнопение. «Магия воды!» Прокричал хор голосов на крыше двухэтажного здания гильдии авантюристов. «Морской поток!» Атакующий хвост звера людей состоявший из пехотинцев, смыло мощными потоками с площади на соседний переулок. Там воинов тяжелой лапы уже ждали свободные авантюристы вместе со стражниками. «Арррр! Харсис, дай нам силы!» – взревел хуган «Гвардия, вперед! Защитить наследника!» Воины, зверолюдей, связанные боем, выложились в это мгновение на полную мощь. Отсеченные руки и ноги рыцарей и стражников Нефердорса полетели во все стороны. Зверолюди рычали, отбиваясь словно монстры, показывая, чего стоит личная гвардия вожака. Зархан увяз в бою. Молодой и горячий, он неверно оценил свои возможности. Глубокие царапины уже кровоточили на его плече и шее. С левого бока пластинчатого доспеха растекалось кровавое пятно. «Сдохните!» – вздыбился он, нанося очередной удар, который был заблокирован. «В фозах! Прошептал воин, которому едва не отсекли голову. Лейтенант остановил меч Зархана в последний момент. а Бросился на того молодой вожак. Мощный замах, намеревающийся отсечь лейтенанту кисть руки. Но меч зверочеловека встретился с клинком лейтенанта, словно с каменной стеной. Ванштейн парировал атаку Зархана и рубанул клинком сам, прорезав острием на плече вожака жирную рваную борозду. Второй мгновенный удар Фозаха в сторону шеи Зархана, и молодой зверочеловек понял – это его конец. Наследник ворвался в бой Кхуган. Старый гвардеец успел в последний момент отбить свистящей мелодией смерти меч. «Гвардия!» – взревел Кхуган. «Сейчас!» Воины тяжелой лапы тут же оголи ладони, прокусывая клыками свою плоть. Руны на их зубах засветились сиреневым светом, распечатывая животную формацию. «Не дать им превратиться!» – прокричал Вонштейн, пробивая клинком сердце ближайшего гвардейца. Нефердорцы напали на зверолюдей, но было поздно. Первые секунды, в которых зверочеловек еще имеет слабость при трансформации, прошли. И сейчас зверолюди уже могли отбиваться, завершая свое превращение. Всего лишь мгновение, и десятки элитных гвардейцев тяжелой лапы превратились в огромных бурых медведей. «Тяжелая лапа!» Пробосил рычащий голос великана Кхугана. «Уничтожить!» Разъяренные медведи сорвались будто с цепей. В их черных глазах чувствовалась мощь, ярость, сила. «А-а-а!» Кричали разорванные воины Нефердорса. нет Ара! Медведи разрывали рыцарей на куски, ревя на всю округу. Кхуган выловил взглядом своего помощника. Он двумя тяжелыми прыжками достиг его, схватив за плечо мощной когтистой лапой. «Броген!» – пытался старый медведь докричаться до товарища, находящегося в состоянии берсерка. И хорошо, что гвардейцы были элитой и могли себя контролировать даже в таком состоянии. «Наследник, сделай все, чтобы вывести его отсюда. Мы задержим людей». «Да, командир». Гвардейец все понял. Сейчас ему дали наиглавнейшее задание в его жизни спасти наследника рода. Он рванул, сметая на ходу воинов-людей, и выхватил из толпы Зархана. «Пусти!» – вырывался из лап медведя молодой вожак. Он не мог трансформироваться и был сейчас легкой мишенью. Но медведь не слушал, отшвыривая солдат королевства людей, удалялся с места кровавой зверской битвы. Карии глаза Зархана заслезились. Он видел, как старого Кхугана все-таки настигли мечи нефердорцев. Старый медведь ревел, но продолжал биться. Все медведи клана выли и хрипели от ранений. Они погибали ради своего наследника. Маги Нефердорса бросали на зверей путы и каменные оковы. Но гвардейцы тяжелой лапы не жалели своей плоти, вырываясь с мясом из магических пут и бросаясь на врагов. «Почему?» – шептали разбитые губы молодого Зархана. «Почему так произошло?» Наследник не понимал, как он оказался вместе со своими воинами в центре Нефердорса, ведь они должны были появиться в лесу смерти. Медведь, несший в охапки наследника и убегающий с поля битвы, мчался на огромной скорости, но за ним, по крышам, уже следовали маги ветра. Мой молодой господин, рычал гвардеец на ходу, убегая от погони, это единственная возможность для нашего клана. Скройтесь в городе, дальше мне не пройти. Ради тяжелой лапы. Медведь влетел в здание и, проламывая стены, пробежал сквозь него, бросив Зархана в одну из комнат. Сам же косолапый воин вылетел с другой стороны дома. Маги бросились за ним. Фозах отбивался от крупного медведя. Лейтенант уже использовал свою ступень на полную. На его шее виднелся свет татуировки, указывающий на его путь развития. Мощный огненный шар. Выстрелил лейтенант в лицо зверя мощным фаерболом. Медведь взревел, закрываясь лапами, и в фозах проткнул его сердце горящим магическим клинком. Спину лейтенанта полоснули когтями, буквально пересчитав его ребра. А-а-а! Выгнулся в фозах от ужасной боли и ударил мечом на рассекая жирное брюхо медведя. Еще один замах, и клинок отрубил от головы зверя морду, будто сняв маску и оставив голый череп.